Глава четвертая. Морской Ёж в хитоне. «Где вас гарпии носят?» «Мы хотели тайком прошмыгнуть на задний двор. Ага, разогнались. Наставник Агафокол упал на нас, как орел на ягнят. Правитель что? Ждать вас должен!» Алкимен с Делиадом виновато потупились. «Знали хитрецы!» Лучше казница на показ допомалкивать, да меньше влетит. Агафокол навис над ними, чистый тебе громовержец, живое воплощение неотвратимости наказания. И молния при нем. Буковый посох, отполированный ладонями до блеска. У меня затряслись поджилки. Братьев Агафокол охаживал посохом без стеснения. Проказничайте! «Вот вам, сыновья-владыки, вот вам два раза!» Наставнику отец лично разрешил лупить детей и в хвост, и в гриву. «Кости мои, — сказал, — а мясо твое, новое нарастет!» Меня Агафокл еще ни разу не бил. Но все ведь когда-то случается впервые, так? Я поспешил взять пример со старших братьев, уставился в землю и молчал. Пирен-балбес не выдержал первым. — Отец нас ждет? — Не хватало еще Басилею Эфиры дожидаться вас, бездельников! В речах наставника крылось противоречие, но я по малолетству не сообразил, какое. — Бегом переодеваться! Забыли, что за день сегодня! Алкимен звонко хлопнул себя по лбу. — Прости, наставник, мы мигом! Братья со всех ног рванули к нашим покоям. Я за ними. «За побег я с вас еще спрошу!» Неслось нам в спины. «Вот вернетесь!» Подбежав к каменным лоханям для омовения, мы сбросили хитоны. «Какой сегодня день?» Спросил я, плеща на себя водой. «День моления о приплоде!» Загалдели братья. «Давай обтирайся! Хитон на день почище!» «Моление?» «Значит, будут жертвы!» Я вспомнил, как дедушка сизив. Ругался вчера на папу и бабушку Миропу, стыдил за то, что они ему погребальных жертв не приносили. Его даже Изаида отпустили, чтобы он это дело исправил. Значит, сегодня и дедушки принесут положенные жертвы, чтобы два раза не ездить. И он отправится обратно в царство теней. Я загрустил. Дедушка только-только вернулся, даже не успел рассказать мне продолжение своей сказки. И вот уже назад, воит, дедушка не говорил, как там, в Аиде. Но вряд ли лучше, чем у нас дома, и звезд нету. Я обтерся некрашенным льняным полотнищем, забежал к себе, надел любимый хитон, синий, как море, с белыми барашками по подолу, затянул пояс, ну у тебя и вид, в дверях ухмылялся Алкимен. «Красавец!» «На мокрого ежа похож!» Поглядев на мой наряд, он уточнил. «На морского ежа! Волосы как колючки! Давай-ка расчешу!» «Заявишься колючим в храм Гермия Криофора Он от смеха и про жертвы наши забудет!» Пока Алкимен расчесывал мне волосы костяным гребнем, я думал о предстоящей поездке. «В прошлом году меня тоже брали. В позапрошлом?» «Не помню. Нет, наверное». Или да, жертвы Гермию у нас каждый год приносят, чтоб стада плодились. Но ведь Гермий он не только креофор, он еще и психопомп, верно? Души мертвых воит водят. Точно вам говорю. В этот раз гермию жертвы из-за баранов и за дедушку принесут. Он, небось, и жертвы, и дедушку прямиком воит доставит. Ему что? Он туда все время мотается. Одна нога здесь, другая там. Зря меня кимен, расчесал. Бог на морского ежа глянул бы, за живот от хохота схватился и про дедушку забыл. Дедушка у нас бы остался. Погостил. Хитон я на левом плече старой пряжкой сколол, а на правом — новый, с летучим конем. Думал, заметят, спрашивать будут. Где взял, какая красота, молодец, все такое. Не заметили. Я ехал навстречу своей судьбе и не знал этого. Хотя нет, я уже приехал, не покидая дворца. Судьба блестела серебром на моем плече, расправляла крылья для полета. Но и этого я тоже не знал.